«Я знаю ваши координаты», — глухо молвил я и вышел из коморки. «Анастасия Филипповна, вам этого не простила бы». Последнюю фразу я произнес уже, открыв дверь и перешагивая порог коморки в расчете на прочих сотрудников Magic Travel. По сути, я, кажется, был совершенно прав. Настя Полевая в самом деле не простила бы своим соратникам вплоть до увольнения, когда бы они, вот так запросто, даже толком не выслушав, дали уйти человеку, предложившему столь выгодные условия. Пусть нынче вечер сочельника, пусть компания только что похоронила директора, но настоящий бизнесмен, насколько я их предпринимателей понимаю, стал бы торговаться даже у распахнутого гроба собственной матери. Похоже, Magic Travel страдал той же болезнью, что и большинство российских компаний, особенно тех, что возглавляются женщинами. Директор... Страх, как боится внутрифирменной конкуренции, а потому окружает себя вялыми никчемными личностями. Мне хотелось бы ошибиться, но блеющий джентльмен, если он останется у власти, потопит волшебное путешествие с быстротой идущего ко дну Титаника. Во всяком случае, представить себе, что эти двое, джентльмен и полная глав бухгалтерша, Заказали хладнокровное, хорошо обдуманное убийство собственной начальницы, было выше моих сил. Тогда кто же это мог сделать? Подойдя к стальной двери, кое заканчивались владения Magic Travel, я развернулся. «До свидания, дамы и господа», — молвил я, с привеществующей случай скорбью. «Примите мои искренние соболезнования». «Да, кстати, уже совсем другим, несколько более небрежным тоном обратился я к блеклому Володе». «Не могли бы вы проводить меня до лестницы? Здесь такие запутанные коридоры...» Вовик поспешно вскочил. Я пропустил его вперед. Когда мы прошли по коридору метров 10 и завернули за угол, я взял его под руку, остановил и крепко сжал за локоть. Затем развернул и прижал спиной к стенке. Обе свои руки я упер в стенку рядом с его головой. Мои глаза оказались в 20 сантиметрах от его лица. «Я из Мура», — жестко сказал я. «Капитан милиции Сенилин». Бовик захлопал ресницами. «Где ты был вчера вечером?» — спросил я, не отводя глаз от его лица. «В, Ка в, Ка в Каире», — проблеял юноша. «Где?» «В Каире, в Египте». «Что ты там делал?» «Сопровождал группу». «Какую группу?» Ту -ту -ту «Туристическую». «Сколько человек в группе?» «Да двадцать Когда прилетел в Москву, ну быстро, восемь вечера вчера. Аэропорт Шереметьево один. Кто тебя встречал? Быстро, м -м -м мама, Вовик был совершенно ошеломлен и, кажется, даже не понимал, что происходит. На вопросы он отвечал автоматически. Этого мне только и было надо. На чем ехали из аэропорта? Продолжал я свое давление на м -м машине. На какой машине? Что? Марка. Рявкнул я. «Ш-ш-ш-ш-шестерка? Во сколько ты уехал из аэропорта?» «Часов в одиннадцать вечера, точнее, без четверти одиннадцать». Я сыпал вопросами без остановки, один за другим, не давая Вовику расслабиться. Я смотрел ему прямо в глаза, не отрываясь ни на секунду и отмечая все движения его зрачков. «Весьма эффективный способ допроса, когда тебе что-то надо узнать» не получить показания, которые последственный потом еще должен подписать, не нарыть доказательства для суда, а именно узнать. Никакого детектора лжи не нужно. Все видно по движению зрачков и мимике лица. Подобным способом допроса пользуются ребята из Израильской службы внутренней безопасности. В просторечии, называемом «Шимбет», они вот так, как я сейчас «Вовика», прокачивают, в частности, каждого пассажира, вылетающего из ихнего аэропорта Бен-Гурион. Может быть, поэтому ни единого взрыва или захвата заложников в самолетах, отбывающих из Израиля, еще ни разу не случалось. В случае с Вовиком его глазки говорили, что он лепечет чистую правду, да и проверить его слова можно было проще простого а «Раз так», Значит, явно не он подвигал вчера со шпалером на перевес к фиату моей клиентки на страстном бульваре. Из офиса в дальнем коридоре раздался громоподобный взрыв смеха, а затем крики Ура! Мне оставалось выяснить у бедного Вовика последнее.